Я, «Я благодарна вам за столь теплый прием. Я глава дипломатической миссии Святого Королевства Ремедиос Кастодио, и я очень благодарна вам за то, что вы организовали эту встречу». Не стоит благодарностей. Его Величество Король-Заклинатель испытывает глубокую обеспокоенность с событиями, происходящими в Святом Королевстве. Его Величество сказал, что выделить время для встречи с вами вполне естественно». «Мы... мы очень благодарны вам за это!» Альбеда по-прежнему улыбалась. Ее присутствие сбило ремедиус мысли. Ее сверхъестественная красота была такова, что даже представители того же пола не могли устоять перед ней. Альбеда кинула своим взором каждого, включая Нею. «Что ж, его величество ожидает, поэтому я сопровожу вас в тронный зал. Могу я попросить вас проследовать за мной?» «Да, да, конечно. А что насчет наших мечей?» «Ах, да, об этом...» Альбеда усмехнулась. «Почему она так улыбается?» – подумала Нея. «Нельзя приносить оружие на встречу с королем. Поэтому обычно их просили сдавать свое оружие. Это было также проявлением доверия к другой стороне. Обычно мы забираем их на хранение. Но в этом нет необходимости. Вы можете взять его с собой». Альбеда сказала то... Что Нея не могла понять? Ремедиус, в свою очередь, спросила, почему. Конечно, у кого-то, кто проводил все свое время со святой королевой, было еще больше оснований подвергнуть это сомнению. Столкнувшись с их обоснованными сомнениями, Альбеда снова улыбнулась. Естественно, это потому, что мы доверяем нашим почетным гостям из святого королевства, а также потому, что мы, как государство, где живет много нежити, должно быть, кажемся для вас враждебной страной. Поэтому я чувствую, что позволение оставить ваши клинки при себе заставит вас чувствовать себя спокойнее. Конечно, мы не собираемся причинять вам вред, но если вы захотите оставить их у нас, мы, конечно же, можем удовлетворить вашу просьбу. Тогда наша страна любезно примет добрую волю Его Величества. Могу ли я попросить вас взять на хранение все мечи, кроме моего?» «Прошу прощения, но я ношу национальное достояние своей страны. Поэтому, надеюсь, вы понимаете, почему я говорю, что не могу передать его в ваши руки». «Я понимаю». Альбеда взглянула в сторону, и появившееся существо нежить забрало их мечи на хранение. Возможно, нашлись бы паладины, которые были недовольны тем, что передавали свои мечи нежити. Но так как это был приказ их капитана, они не могли отказаться. Нея смотрела на Альбеда, когда передавала свое оружие. Неизвестно, какие мысли она скрывала за этой красивой улыбкой. Скорее можно сказать, что она смотрела на них с чистой доброжелательностью, как будто она излучала искреннюю доброту Неи и остальным. Однако, правильно ли все понимает Нея? Например, что если бы была более глубокая задумка? Она разрешала вооруженным людям стоять перед ее хозяином. Это было по приказу самого короля заклинателя, или это потому, что она знала, что мы не можем причинить ему вред? Несомненно, король заклинатель был невероятно сильным волшебником. Так было ли это решение принято из-за его высокомерия и уверенности в том, что какие-то паладины из святого королевства не смогут победить его? Или он может держать поблизости охраняющую его нежить? Госпожа Альбеда не выглядит так, будто у нее есть боевые способности». Премьер-министр, чья красота была настолько далека даже от мысли о насилии, насколько это было возможно, нежно улыбнулась. Итак, внимание всем! Король заклинатель ждет! Пожалуйста, пройдите за мной, чтобы встретить его. Тронный зал не был так щедро украшен, как она себе представляла. Казалось, что это помещение начали использовать сразу после захвата, не проводя даже реконструкции. Однако сам трон ярко сверкал. Можно было бы сказать, что он сиял золотым свечением. Конечно, он не был сделан из чистого золота. Он должно быть позолочен золотой фольгой. Но даже так было видно, сколько было вложено стараний и трат, учитывая размер трона. Кроме того, за троном висел столь же впечатляющий флаг. Сложно было сказать, что заставляло его развиваться в помещении. А с Ам он был сделан из какого-то ткани, немыслимо глубокого черного цвета. Небольшое изменение угла падения света создавало впечатление, что он был темно-фиолетового цвета. «Пожалуйста, входите, Ваше Величество!» «Всем поклониться!» – скомандовала Ремедиус. Паладины кланяются нежити. Несмотря на все удивление Неи, как Ремедиус смогла принять такое решение? Она не стала противиться, опустилась на одно колено и преклонила голову. Она знала все эти придворные церемонии – Тем не менее, ее опыт встречи с королями ограничивался случайной встречей во время службы оруженосцем. Она опустила голову, не переставая осматриваться, лихорадочно бросая взгляды на окружающих ее паладинов. Кажется, все идет хорошо. Конечно, так могло показаться только при взгляде на спины поклонившихся впереди паладинов. Возможно, если бы она смотрела прямо на них, ее мнение бы изменилось. «Все будет хорошо», Меня никто не ругал за манеры даже перед самим святым королем. Папа сказал, что я хорошо себя зарекомендовала и даже похвалил меня. Его величество Айнс Олгон прибыл. Когда Альбеда закончила говорить, с места, где она стояла, чуть впереди и в стороне от всей группы, Нея единственная услышала очень слабый звук, после которого последовал звук шагов и тяжелый звук чего-то, ударяющегося о землю. Вскоре она почувствовала, как кто-то сел на трон. «Его Величество разрешает вам поднять свои головы». В этот момент у нее перехватило дыхание. Поднять голову слишком рано или слишком поздно было бы нарушением этикета. Выждав несколько секунд, она молча подняла голову. И затем все внимание Ней завоевало существо перед ней. «Он, он и есть король-заклинатель Айнс Ол Гон». Его лицо представляло собой голый череп а в глазницах светились две красные точки. Вот уж действительно внешний вид подобающий нежити. Тем не менее, Нея знала, что он был чем-то большим. Первым, что удивило ее, стала его одежда. Он был одет богаче, чем многие дворяне, которые присутствовали на приемах в честь наследования своего титула. Длина его мантии и ее подол казались очень удобными, и рукава были на удивление свободными – Одеяние было шито из безупречно белой ткани и слегка украшено золотым и фиолетовым. Его талия была подвязана поясом, но это вовсе не казалось неуместным. Настолько причудливый, насколько это возможно, он источал экзотический вкус. И «красивый» было единственным верным словом, которым она могла бы описать его. В дополнение ко всему он носил перчатки такого же цвета, как и его одежда, со вставками из металлических пластин, которые искрились всеми цветами радуги. В одной руке он держал мистический посох, похожий на семь змей, извивающихся вокруг друг друга. Должно быть, это он был источником тяжелого звука, который она слышала чуть раньше. К тому же он излучал мистическое обсидиановое сияние. И это было поистине удивительно. Он на самом деле нежить не может быть. По представлениям Неи, Нежить была представлена такими существами, как зомби, скелеты, вурдалаки и другие подобные создания. При всем при этом, в глазах Неи король-заклинатель не подходил под описание нежити. Загадочным образом, его скелетное лицо не пугало ее. На самом деле, можно было даже сказать, что вокруг него витал дух чистоты и святости. Он был могущественным существом, ужасающей сущностью, чья сила выходит за границы человеческого разума, Другими словами, он был высшим существом. Нея уже забыла про Альбеду, стоявшую рядом с троном, и непрерывно рассматривала короля заклинателя. И лишь слова «хорошо и так», произнесенные королем, наконец привели ее в чувство. «Вы проделали долгий путь из святого королевства, госпожа Ремедиус, и вы, леди и джентльмены из Ордена Паладинов». «Большое спасибо, Ваше Величество», «Само собой, мы могли организовать для вас приветственный банкет, но, сдается мне, никто из вас сейчас не в настроении для этого. Поэтому я выделил время из своего напряженного графика для аудиенции с вами. В таком случае, вместо напрасной траты времени на словесные игры, нахождение вокруг да около и неискреннюю лесть, давайте говорить на чистоту, я надеюсь, нет никаких возражений».